Заглянуть за стену. Телевидение ГДР как феномен. Егор Сенников. Туристы, побывавшие в ГДР, всегда отмечали, что к 6 часам вечера улицы и площади, даже в центре крупных городов, начинали пустеть, и к 8 прохожих почти не было. После работы люди стремились домой. В представлении большинства восточных германцев нормальным проведением свободного времени считалось прослушивание радиопередач или просмотр телевизионных программ. Медиа играли огромную роль в общественной жизни ГДР и всегда очень много значили для её жителей. Германская демократическая республика появилась на свет почти случайно. Нежеланный ребёнок ранней стадии холодной войны, когда США и СССР соревновались за сферы влияния в Европе. Сражение двух сверхдержав привело к тому, что на территории бывшей нацистской Германии появилось не одно, а сразу два немецких государства: ГДР и ФРГ. Если опускать автономию Саара, который всё равно присоединился к ФРГ в 1955 году, и сложный статус Западного Берлина, Оба претендовали на то, чтобы считаться единственной настоящей Германией. Оба были задуманы как витрины достижений политического и экономического строя: капитализма и коммунизма. Оба отрицали достижения соседа, выдвигая на первый план собственные успехи. ФРГ и ГДР появились в 1949 году, и уже к концу 1950-х стало понятно, что открытая даже отчасти граница с ФРГ угроза для ГДР. Молодежь и образованные люди все чаще эмигрировали на Запад, что создавало риски для восточно-германской промышленности и позволяло ФРГ подавать себя как более привлекательную и жизнеспособную страну. Ответ был найден нетривиальный. В середине августа 1961 года, в тот момент, когда большинство западно-германских, американских и натовских чиновников находились в отпусках, построили Берлинскую стену. Она разрезала город на две части, отделила Восточную Германию от Западной и на десятилетия стала зримым символом разделения мира на капиталистический и коммунистический. Несмотря на политическое противостояние, оба государства понимали, что для того, чтобы состояться, им придётся воздействовать на умы немцев за стеной. О обоим режимам на стыке двух миров было важно пропагандировать свой образ жизни. показывать его преимущество и непременную победу. Вот почему радио и телевидение в ГДР и ФРГ стали важным элементом информационной борьбы с идеологическим противником. И вещание транслировалось из ГДР и ФРГ на всю территорию страны. Восприятие жителями ФРГ восточно-германских передач вопрос интересный, но не он является предметом этой истории. Поговорим о том, как существовало и воспринималось западное телевизионное вещание в ГДР и как оно влияло на восточно-германское телевидение и политические установки восточных немцев. Последние годы представление о том, как было устроено восточно-германское телевидение, начало меняться. Благодаря открывающемуся массиву документов и материалов, становится понятно, что нельзя рассматривать его лишь как инструмент политической пропаганды в руках партийного руководства. Напротив, оказывается, что телевидение ГДР было более сложным явлением. Реагировало на актуальные медиатренды своего времени, предлагало интересный зрителям контент, отслеживало, что нравится людям. Так всё начиналось. Немецкая исследовательница истории телевидения в ГДР Клаудия Дитмар описывала в одной из своих статей такую картину обычного вечера в ГДР. 20:00. Семья собирается перед телевизором. Начинается вечерняя программа. Эта ситуация разыгрывается каждый вечер по обе стороны границы между двумя Германиями, и люди смотрят одни и те же телевизионные программы. Та торт, триллер место преступления или в этон дас, шоу о спорем, что развлекают зрителей на западе и на востоке. В свободное время гражданин ГДР регулярно совершает виртул республик флухт виртуальное незаконное пересечение границы. К нему в дом через телевизионный экран приходит западный мир. Он восхищается западными продуктами, путешествует по тем местам Германии и остального мира, которые недоступны ему в реальности. И только в так называемой Тальдер Анонслоссен, долине невежественных, зрители полностью зависят от каналов, принадлежащих ГДР. У них нет выбора. Станции, расположенные в западной части Берлина и вблизи границы, не достают трансляции до региона вокруг Дрездена и до северо-востока ГДР. Вот емкое и вполне подходящее описание обычного вечернего досуга в ГДР. Сначала радио, а затем и телевидение стали постоянными спутниками восточно-германских граждан. Вообще Германия была одной из первых стран в мире, где началось постоянное телевещание. С 1935 года компания Deutsche Fernse Rundfunk регулярно, трижды в неделю, транслировала на территории нацистской Германии полуторачасовые передачи. Геббельс лелеял большие планы по развитию пропаганды на базе телевещания. Но телевизоры в то время были чрезвычайно дороги и недоступны для большей части населения. Затем началась Вторая мировая, и руководству страны стало не до этого. Планы по расширению телевещательной сети были отложены, и в результате новое телевидение в Германии появилось уже после войны. Перед союзниками, контролирующими территорию Германии, встало множество важных задач по реорганизации общества и сохранению контроля над ним. Невозможно было представить себе реализацию этих задач без контроля над средствами массовой информации. Изначально существовали только радио и пресса. необходимо было создать и телевидение, причем такое, которое помогло бы закрепить федеральную структуру Новой Германии и децентрализацию властных полномочий, чтобы не допустить концентрации власти, подобной той, что произошла в нацистской Германии. С 1945 года начался процесс организации региональных телесетей во всех оккупационных зонах. Во многом эти сети транслировали позицию основных медиа стран-оккупантов. Например, в британской зоне вещание опиралось на позицию BBC. По мере того, как разворачивалась холодная война, оккупационные зоны постепенно объединялись в большое западногерманское государство – ФРГ. Советским ответом на эти шаги стало учреждение государства на территории советской оккупационной зоны – ГДР. В 1950 году в ФРГ была создана АРД. Рабочее содружество общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия. Общественная ассоциация телерадиовещательных компаний, объединяющая региональные телесети. Сама АРД являлась независимой общественной организацией и управлялась публичным советом директоров. Национальное телевидение в большей степени зависело от руководства федеральных земель, нежели от федерального правительства. В том же году в ГДР была учреждена государственная телекомпания Deutsche Fernse Funk и контроль над телевидением перешел от советских властей к восточно-германскому руководству. Телевидение в ГДР с самого начала задумывалось как централизованные средства массовой информации, находящиеся под полным контролем назначаемого государством руководства. Первым руководителем ДФФ стал опытный коммунист-подпольщик Ганс Малле, соратник Вальтера Ульбрихта, первого руководителя Социалистической единой партии Германии. В своё время он успешно создал Комитет свободной Германии, просоветской организации немецких офицеров и солдат. Во главе восточногерманского телевидения Малле проработал недолго. Уже в 1951 году он был отправлен в отставку, обвинён в шпионаже. и сослан на перевоспитание в Шверин. К активной государственной деятельности он вернулся уже после развенчания культа личности. Постоянное телевещание началось в ФРГ и ГДР в 1952 году. В тот момент в ГДР телевизоров было еще мало, но они быстро распространялись. Уже в 1958 году в семьях ГДР было почти 300 тысяч телевизоров. К 1960 году их количество выросло втрое. К 1989 году телевизоры в ГДР были почти в 98% домохозяйств, причём в 46% цветные. Интересно, что одной из причин, сильно поспособствовавших росту популярности телевидения, была трансляция из Швейцарии финала чемпионата мира по футболу 1954 года. Это был первый послевоенный чемпионат по футболу, в котором участвовала Германия, в данном случае западная. Причем в финале ФРГ вырвала победу у венгерской золотой команды, ведомая Ференсом Пушкашем, Золтаном Цибором и Шандером Кочешем. Гол Хельмута Рана, забитый на 84-й минуте, до сих пор считается в Германии одним из самых важных моментов в послевоенной истории страны. Он вернул немцам веру в себя – это был первый веру в то, что они могут добиваться успеха. Карту покрытия территории ГДР западно-германским телевизионным сигналом 1989 года вы можете найти в приложении к этой книге. Телевидение быстро стало одним из ключевых инструментов в борьбе между двумя Германиями. Обе страны построили мощные передатчики вдоль границы, но у ФРГ лучше получалось обеспечить доступность западного телевидения зрителям из ГДР. Дело в том, что ГДР была меньше и компактнее, поэтому ее территорию было легче покрыть сигналом. Большинство крупных восточных городов, главным исключением был район Дрездена, располагались не слишком далеко от границы. По разным оценкам, около 70% граждан ГДР смотрели западные телепередачи. Тогда как большинство крупных западных городов либо были слишком далеко от ГДР, либо были слишком далеко от либо перекрывались горными хребтами и сигнал до них не доходил. Впрочем, жители приграничных районов ФРГ имели доступ и к восточному телевидению. Так что в западно-германских программах передач печаталось расписание и для восточно-германских каналов. Такое положение вещей сильно отличало ГДР от других социалистических стран. Прием радио и телепередачи за границей не был чем-то уникальным для стран Варшавского договора. В различных регионах СССР были доступны передачи на финском, китайском и турецком языках. В Венгрии и Чехословакии транслировались передачи на немецком языке, в Болгарии на греческом. Но во всех этих случаях передачи шли на языке, непонятным для большинства людей в стране. Случай ГДР был совсем другим. Речь шла о едином народе с общей историей и языком. Эта ситуация стала серьёзным вызовом для руководителей телевидения ГДР. Необходимо было не просто выстроить новую систему с нуля, но и сделать её конкурентоспособной по отношению к телевидению ФРГ. Не будем забывать и о том, что в 1950-х годах телевидение как таковое было новым и неосвоенным, а представление о том, каким оно может быть, ещё не сформировалось и во многом строилось на опыте привычных культурных явлений, вроде кино, театра или радио. Понимание того, что ГДРовское телевидение не может существовать в вакууме в отрыве от ФРГ, с самого начала определяло его развитие, даже в технических деталях. Не случайно в ГДР был принят стандарт телевизионного вещания ПАЛ, а не СИКАМ, как во всех остальных социалистических странах, прежде всего в СССР. Единый стандарт был необходим именно для того, чтобы без проблем транслировать сигнал ФРГ. Но это сразу же подразумевало обратную ситуацию – в возможность свободного просмотра жителями ГДР западно-германских передач. Получалась парадоксальная картина. Средневосточно-германский обыватель мог выбирать между цензурируемым телевидением своей страны и свободным от цензуры телевидением ФРГ. Эта ситуация долгое время смущала власти ГДР, и они тратили немалые ресурсы на борьбу с неподконтрольными медиа. Хотя официально западное телевидение в ГДР никогда не было под запретом, всегда ощущалась напряженность государственной позиции по этому вопросу. В течение 1950-х годов проводились кампании против вражеских программ. В 1952 году правительство установило передатчики для глушения радиопрограмм. После возведения Берлинской стены пионеров отправляли искать и ломать антенны, настроенные на Запад. Глушилки были отключены только в 1970-х годах, а в 1973 году Эрик Хонекер впервые признал, что почти каждое домохозяйство имеет возможность смотреть западно-германские программы, и заявил, что бороться с классовым врагом, который приходит в каждый дом по вечерам, нужно не напрямую, а как-то иначе. Этот парадокс двух телевидений нужно все время держать в уме, рассуждая о восточно-германском телевидении. Оно существовало в постоянном контакте с ФРГ, развивалось под его влиянием и постоянно реагировало на вызовы с его стороны. В одной главе невозможно охватить всю историю телевидения ГДР, поэтому мы рассмотрим лишь некоторые ключевые аспекты его существования. Развлекать или пропагандировать? В статье Йорга Уве Фишера, посвящённой истории телевидения ГДР, приводится любопытная статистика. количество часов, выделенных на разные типы передач. Эта статистика может послужить неплохой начальной точкой для разговора о том, в какой степени DFF было пропагандистским телевидением. Статистику вы можете найти в приложении к этой книге. Статистика показательна для понимания того, каким было восточно-германское телевидение. Уже по ней можно понять, что весьма распространённое в годы холодной войны и после прекращения существования ГДР представление о ДФФ как о пропагандистской машине, заточенной на бесконечное восхваление социалистического строя, не вполне соответствует реальности. Легко заметить, что развлекательные передачи и телефильмы со временем, особенно после начала 1970-х, стали занимать в программной сетке всё больше и больше места, до половины всего эфира. превосходя новостные и пропагандистские информационные передачи. Впрочем, на первом этапе своего существования телевидение ГДР действительно было в большей степени информационно-пропагандистским. В 1960-х годах градус информационного противостояния двух немецких государств был очень высок. Руководство ГДР не без основания полагало, что ФРГ использует телевидение как таран против коммунистической власти. Больше всего их пугало возможное распространение в вражеском телевидении идей пангерманского национализма на базе ФРГ и антикоммунизма. В ответ на эти атаки телевидение ГДР делало упор на пропаганду и борьбу с манипулятивными стратегиями Запада. Однако в начале 1970-х политика вещания резко переменилась. Почему? Дело в том, что влияние западно-германского телевидения было хоть и одним из ключевых факторов, но не единственным. Консервативный и жесткий Вальтер Ульбрихт терял влияние в руководстве СЕПГ. На первые позиции выходил Эрик Хонекер. С другой стороны стены тоже происходили перемены. Новая Остполитик Вилли Бранта была нацелена на сближение с ГДР, признание восточной границы ФРГ и подписание договора между двумя Германиями. Одна из причин, по которой руководство телевидения начало делать акцент на развлекательных форматах, заключалась в том, что партия рассматривала телевидение не как инструмент, с помощью которого можно было бы пестовать особуюсть восточных немцев по отношению к западным, а как медиа для обращения ко всей германской аудитории, даже если конкретные свойства и качества этой аудитории казались размытыми и не очень понятными руководству страны. Изначально руководство ГДР стремилось создать образ страны, сильно опережающей западного конкурента в историческом развитии. После 1961 года делать это стало затруднительно. Берлинская стена и отношение власти к тем, кто пытался покинуть страну, ярко демонстрировали уровень свобод в ГДР. Всё же нужен был какой-то позитивный образ ГДР для западной аудитории. Стояла задача привлечь эту аудиторию на восточные каналы. Потому и вышли на первый план телесериалы и развлекательные шоу. Ещё одна причина массовый запрос на развлечения со стороны внутренней аудитории, который стал полем для конкуренции с западным телевидением. Западногерманские аналитики и исследователи телевидения долгое время исходили из того, что граждане Восточной Европы больше доверяют западным средствам массовой информации. вроде западно-германских телеканалов или радиостанций, вещавших на социалистический блок. И что те популярнее? Однако это было не совсем так, на что указывают исследования восточно-германской аудитории, появившиеся за последние десятилетия. Зачастую опросы, подтверждавшие популярность западных медиа, строились исключительно на мнениях людей, которые изначально были склонны к поиску альтернативных средств массовой информации. Опрос обывателей показал бы другую картину. Исследователи Микаэль Майен и Уте Навратил в своей работе 2004 года подробно рассмотрели повседневные практики жителей ГДР, связанные с просмотром западного и восточного телевидения. Их работа подвергла серьезной ревизии те взгляды, что исповедовались со времен Холодной войны. Как оказалось, на самом деле нельзя было сказать, что зрители ГДР, смотревшие западные каналы, полностью отказывались от просмотра отечественного телевидения. Чаще они смотрели и те, и другие, в зависимости от того, на каком канале что передавали в данный момент. Зрители любили развлекательные передачи. Выбирали ДФФ, когда там предполагалось что-то интересное, и переключались на западные каналы, как только там начинали передавать нечто ещё более занимательное. На Новый год и Рождество Восточные немцы предпочитали более близкое и понятное отечественное телевидение. Там были хорошо знакомые актеры, а шутки и репризы отражали их повседневную реальность, а не западно-германскую, знакомую им лишь по телепередачам. При этом жители ГДР, вне зависимости от их политических взглядов, часто смотрели западно-германские выпуски новостей вместо тех, что передавались в ГДР. Но это не заставляло их больше верить в новости из мира капитализма. Скорее, они таким образом решали проблему дефицита информации. Чаще всего жители ГДР были уверены, что врут и там, и там, а правда находится где-то посередине. С начала 1970-х такой подход, смотреть западное телевидение для поиска информации, в какой-то мере поощрялся на самом верху руководства ГДР. В 1973 году, когда в ГДР, в ГДР, в ГДР, в ГДР, в ГДР, в ГДР, в ГДР, Сам Эрих Хонекер на партийном съезде признал, что ГДРовское телевидение скучновато для него и призвал сограждан критически смотреть западные новости, подмечая те моменты, в которых классовый враг не искренен. В целом мотивы телезрителей из Восточной Германии, когда они переключались на западные каналы, были простыми. Во-первых, они искали развлечения и разнообразия. Во-вторых, западногерманские передачи часто обсуждались в обществе, и чтобы не отстать от контекста, нужно было хотя бы иногда их смотреть. Такой привилегии были лишены жителей Долины Невежественных, до которых западный сигнал не доходил. В-третьих, некоторые смотрели чуждое телевидение, чтобы ознакомиться с позицией классовых врагов и подтвердить свое представление о ФРГ как о царстве несправедливости и неравенства. При этом рейтинги телевидения ГДР были достаточно стабильными. В 1970-х годах рейтинги вечерних передач, начиная с 19 часов, составляли около 20% и добирались до 33-40% к 20 часам, когда начинались викторины, телефильмы или сериалы. А так как всего телезрителей составляли примерно 60% от общего числа жителей, получается, что вечером большинство смотрело телевидение ГДР, а не Фэрга. В обществе существовал массовый запрос на развлекательные, а не пропагандистские передачи. Это понимали и первые лица государства, и редакторы телевидения. Еще одной причиной, по которой руководство ГДР со временем все большую часть эфира отводило под развлекательный контент, было постоянное отзеркаливание западно-германского телевидения. Находясь в соревновании за зрителя в 1950-х и 1960-х годах, Восточно-германское телевидение пыталось находить новые форматы и подходы, но мало обращало внимания на потребительские привычки зрителей. Ситуация изменилась в 1970-х, после нормализации отношений между ГДР и ФРГ в результате «Остполитик», предложенной канцлером ФРГ Виллебрандом. Сначала в 1970-м году был подписан московский договор между ФРГ и СССР, по которому Западная Германия – признавала свои границы на Востоке, затем в конце того же года между ФРГ и Польшей, а в 1972 году был подписан основополагающий договор между ФРГ и ГДР, которым фактически признавался статус-кво – два немецких государства и граница между ними. С одной стороны, это было большой победой руководства ГДР, но с другой стороны, это отчасти означало отказ от претензии к... на вся германскость. А значит, нужны были перемены в информационном поле. Новые условия требовали реформ в управлении телевидением. В 1971 году идеологическое противостояние двух германий на время смягчается, оно снова обострится уже в начале 1980-х. Стоит задача работать более тонко и реагировать не только на ожидания зрителей, но и на стандарты западных медиа. Конкретные предложения были сформулированы властью на 8 съезде СЕПГ в 1971 году. Бессменный руководитель ДФФ Хайнц Адамик, он возглавлял ДФФ с 1954 по 1989 год, так описывал новое видение. Принципы разработки программы вещания, а также концепции отдельных направлений предлагаемые темы для отдельных программ и наконец методы журналистского или художественного осмысления конкретных тем должны соответствовать требованиям, которые съезд партии определил как базовые для нашей работы. Удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей населения, что также включает в себя удовлетворение ожиданий аудитории, а также улучшение условий труда и жизни граждан. самообман и иллюзии не помогут нам произвести необходимые изменения в нашей работе, потому что они заставляют нас закрывать глаза на реальные общественные ожидания и требования зрителей. К началу середины 1970-х годов беспокойство по поводу все большего оттока восточно-германской аудитории на западно-германские телеканалы больше не было лишь предположением, а стало реальностью, подкрепленной данными о рейтингах, которые были доступны руководству страны. Это привело к тому, что телевидение ГДР стало менять программу вещания, чтобы иметь возможность противостоять конкуренту. В общем и целом, стратегия, принятая на вооружение телевизионным руководством, заключалась в постоянном реагировании на информационную политику западных телеканалов. Если телевидение ФРГ показывало потенциально популярные у зрителей программы, вроде фильмов, сериалов, развлекательных шоу, то в ГДР на то же самое время в эфир выпускали свои самые популярные передачи. А все моменты, когда ФРГ передавала менее популярный контент, ГДР ставила пропагандистские информационные передачи, которые пользовались ничтожным интересом у восточно-германских граждан. Таким образом, можно сказать, что начиная с 1970-х годов, телевидение ГДР заняло более оборонительную, а не наступательную позицию. Теперь главными днями в неделю для телевизионщиков стали пятница, суббота и воскресенье. В пятницу, с которой начинался уикенд, необходимо было во что бы то ни стало привлечь к себе зрителей, и в ход шли самые популярные фильмы, в особенности детективы и триллеры. Так люди охотно смотрели передачу Чулан с её бессменным ведущим Вилли Швабе. Чулан выходил с 1955 по 1990 год. В нём демонстрировались отрывки из немецких фильмов 1929-1945 годов, рассказывались анекдоты из жизни популярных актёров, описывалась история создания той или иной картины, раскрывались технические детали. Вообще «Пятница» обычно была успешным днём с высокими рейтингами восточно-германского телевидения, но достигались такие показатели постоянными экспериментами с контентом. В субботу телевидение прибегало к более традиционным развлекательным форматам. Одним из наиболее популярных субботних шоу была передача Пёстрый котёл. Это музыкальное шоу, созданное после VIII партийного съезда, транслировало новый выпуск раз в 2 месяца. В Пёстром котле выступали известные музыканты, не только германские, но и иностранные. Гостями Пёстрого котла были такие исполнители, как ABBA, Аманда Лир. Bad Boys Blue, Алла Пугачёва, София Ротару, Далида, Мирей Матье, Дин Рид, Шоу Эдди Вэди, Шерли Бесси, The Rabbits. Пёстрый котёл имел огромный успех, причём не только в ГДР, но и в ФРГ. Показательно, что передача пережила Восточную Германию, а её повторы до сих пор набирают хороший рейтинг. В те недели, когда нового выпуска Котла не было, в ГДР выходили другие музыкальные передачи или шоу викторины. Так получалось, что в субботу восточно-германское телевидение также стабильно достигало относительно высоких рейтингов. «Вечер воскресенья» считался самым важным, потому что он не только формировал и программировал ощущения миллионов зрителей от прошедшей недели, но и задавал настроение на следующую неделю. Если до 1970-х именно на воскресный вечер ставились основные пропагандистские и информационные передачи, то в начале 1970-х политика вещания резко поменялась. И здесь было выбрано развлекательное, а не информационное направление. В ход пошли сериалы восточно-германского производства, вроде детективного сериала «Телефон полиции 110», кстати, выходит и по сей день, комедий и мелодрам, игровых шоу, например, «Угадайте, кто он», в котором участники, слушая ответы скрытых игроков, должны были угадать их профессию. Конечно, с политической и идеологической точек зрения предпочтительнее было бы ставить в воскресенье информационные передачи, но телевизионному руководству удалось убедительно доказать, что такое решение попросту обрушит рейтинги восточно-германского телевидения и даст возможность ФРГ формировать повестку недели». Скрепя сердце, лидеры СЕПГ согласились с такой программной политикой, хотя и не оставляли попыток как-то повлиять на происходящее. Например, требуя упоминания СССР в развлекательных передачах. Это не значит, что пропагандистские передачи полностью ушли с восточно-германских экранов. Изменилось лишь их расположение в эфирной сетке – Одной из главных информационно-пропагандистских передач на ДФФ была программа Чёрный канал, которую вёл Карл Эдуард фон Шницлер, человек с весьма примечательной биографией. Фон Шницлер родился в 1918 году в семье богатого кёльнского банкира и германского вице-консула в Шанхае. если верить его автобиографии, внука германского императора Фридриха Третьего, так как бабушка была незаконно рожденным ребенком царственной особы. Среди родственников фон Шницлера – исполнительные директора крупных немецких компаний, вроде Айджи Фарбен, дипломаты и политики. Сам он получил хорошее образование в частной школе, в те же годы вступил в социал-демократическую партию Германии, Затем изучал медицину во Фрайбургском университете. Впрочем, учёба продолжалась недолго. После пары семестров фон Шницлер занялся бизнесом, а также вступил в подпольную и запрещённую немецкую коммунистическую партию. К 1939 году фон Шницлера призвали в Вермахт, в войска связи. Шницлер служил во Франции, Югославии и СССР. За распространение антинацистской пропаганды был отправлен в штрафной батальон в Африке. В апреле 1944 года попал под арест в Париже из-за своих связей с сопротивлением, но сбежал из тюрьмы и присоединился к Маки, участникам французского сопротивления. Вскоре после этого он попал в британский плен и нашёл себе применение, вещал по BBC с пропагандистскими передачами на немецкоязычное население. После войны фон Шницлер вернулся в Германию. И поселился в британской оккупационной зоне, где работал на подконтрольной британцам радиостанции. Британское командование было довольно работой фон Шницлера, но их раздражало его постоянное желание включать в свои передачи коммунистическую пропаганду. В конце концов, в 1947 году его уволили, после чего фон Шницлер переехал в советскую зону и стал работать пропагандистом там. В ГДР послужной список фон Шницлера быстро оценили и его карьера пошла в гору. Уже в 1948 году он вступил в СЕПГ и стал политическим комментатором на Восточно-Германском радио, а в 1952 году главным политическим комментатором на телевидении ГДР. Комментарии его были довольно однобокими и транслировали официальную идеологическую позицию руководства страны. Например, в восставших в 1953 году восточногерманских рабочих он заклеймил западными наимитами, которые атаковали мир по приказу своих западных хозяев. Пропагандистские таланты фон Шнитцлера получили ещё большее применение в 1960-х годах. К 1960 году на телевидении появилось его главное детище, упоминавшееся ранее передача Чёрный канал. В ней фон Шницлер обозревал новостные выпуски западного германского телевидения, давая свою идеологически выдержанную оценку информационных сообщений и сюжетов. Примечательно, что и эта передача была создана по модели западного германского телевидения. С 1958 года в ФРГ выходила Die rote Optik. в которой также монтировались различные ролики и сюжеты восточно-германского телевидения, обрамленные комментарием ведущего Тила Коха, а затем Петера Шульца. Передача, впрочем, никогда не была особо популярна среди западно-германских зрителей, и в середине 1960-х ее закрыли. А вот фон Шницлер, несмотря на проблемы с рейтингом, эфир не покидал – Он не только говорил о происходящем в ФРГ, но обращал внимание и на внутреннюю политику ГДР. Например, рассказывая в 1962 году о немецком каменщике Петре Фехтере, который был подстрелен при попытке пересечь Берлинскую стену рядом с чекпоинтом Чарли, и около часа истекал кровью на границе между ГДР и ФРГ. Впоследствии Фехтер погиб. Фонс Шницлер назвал его преступником и бандитом. Передача фон Шницлера выходила до самого конца существования ГДР. В ответ на нее в ФРГ появилась передача «ЗДФ-магазин». Ее ведущий Герхард Левенталь рассказывал о нарушении прав человека в странах социалистического блока, фокусируясь, конечно, на проблемах ГДР. Но не забывая о Польше, Чехословакии и СССР. Программу резко критиковали западно-германские левые партии, а за самим Левенталем следил о штазе. Но передача продолжала выходить. Особенную популярность получали те выпуски, где Лёвенталь обрушивался с разоблачениями на самого фон Шнитцлера, рассказывая о том, как тот посещал Западный Берлин, тратил там дойчмарки и проводил время в ночных клубах. Может быть, эти обвинения были не так уж далеки от правды. В 1983 году жену фон Шнитцлера, венгерскую актрису Марту Рафаэль, Арестовали в Западном Берлине за кражу пары чулок стоимостью в 16 дойчмарок. После 1989 года Фонс Шницлеe раздали тяжёлые времена. В январе 1990 года его исключили из СЕПГ, после чего он вступил в Компартию Германии. Недолгое время он работал обозревателем в сатирических журналах, затем снимал документальные фильмы. фон Шницлер никогда не отказывался от своих взглядов и называл строительство Берлинской стены совершенно правильным делом. Он скончался в 2001 году в Цойтане, небольшой коммуне в южном пригороде Берлина. Несмотря на узнаваемость, зрители ГДР не любили фон Шницлера и его передачу, и ее рейтинг редко поднимался выше 5%. Хотя ее специально ставили либо до, либо сразу после популярных передач или интересных фильмов, Услышав позывные очередного выпуска, люди сразу переключали канал. После 1971 года передача переехала в программной сетке на вечер понедельника, где она, очевидно, пользовалась ещё меньшим спросом у зрителя. Однако время было выбрано руководством телевидения не случайно. По понедельникам ФРГ показывала не самые популярные у зрителя передачи, так что оставалась надежда на то, что хоть кто-то посмотрит отечественную пропаганду. Впрочем, и этот маневр оказался малоуспешным. Те же проблемы испытывала главная новостная передача ГДР, Актуэли Камера, выходившая в эфир с 1952 по 1990 год, задуманная как альтернатива западно-германской новостной передаче «Тагэ Шао», выходит по сей день на Первом канале АРД. Новостные выпуски ГДР казались слишком пропагандистскими, А когда в конце 1960-х западные телевизионщики добавили в свои информационные вещания немного развлекательных элементов, ещё и скучными. В 1970-х и 1980-х годах рейтинги Актуали Камера оставались стабильно низкими, около 4% от общего числа телезрителей. Не помогла даже смена формата. В 1970-х продолжительность выпусков была сокращена с 30 до 20 минут. Телевидению ГДР приходилось постоянно реагировать на западные форматы передач, и это меняло лицо восточно-германского телевидения. Реформа вещания, предпринятая в первой половине 1980-х годов, тоже стала ответом на преобразование на Западе. С 1 января 1984 года в ФРГ было запущено частное телевещание, западных каналов стало больше. В тот же день появились первые ласточки – САТ-Айн и РТЛ-Телевизион. Возросшая конкуренция привела к серьезной программной реформе на ДФФ-Цвай – втором канале восточно-германского вещания. Идея заключалась в том, чтобы предложить альтернативные программы, еще более развлекательные, чем на ДФФ-Айн. История последнего десятилетия существования телевидения ГДР ещё находится в процессе изучения. Однако многие исследователи уверены в том, что последняя реформа, произошедшая в ответ на увеличение количества западных каналов, стала началом конца для ДФФ. Вот как пишет об этом всё та же Клаудия Дитмар. Телевидение ГДР, казалось, заняло оборонительную позицию в отношении западного телевидения. Растущая ориентация на развлечения, трансляцию западных фильмов и пренебрежение собственным телевизионным контентом привели телевидение ГДР к потере идентичности. После запуска альтернативного программирования, нацеленного на развлечения, социальные установки государства окончательно ушли на второй план. Отмена телеспектаклей, посвящённых актуальным проблемам жизни в Восточной Германии, привела к деполитизации телевидения. Питер Хофф охарактеризовал эту тенденцию как растущую ненужность телевидения ГДР как источника информации и заменяемость его содержания западными каналами. Стефан Волли заявил даже, что телевидение ГДР было отчасти виновно в конце ГДР. С его нереалистичными информационными программами, охарактеризованными как скучные по стилю, с деревянной речью и бесстыдно лживые в политическом отношении. Оно противопоставило жителей ГДР своему собственному государству. Ничто так не повредило ГДР, как ее собственная пропаганда. К концу 1980-х восточно-германское телевидение постоянно теряло зрителей. Впрочем, дело обстояло несколько сложнее. То, что предлагал ДФФ, было интересно людям в ГДР и популярно среди них, если речь не шла о пропаганде и новостях. Опросы населения, проводившиеся уже после падения ГДР, подтверждают эту точку зрения. Большинство считало, что развлекательные и образовательные передачи были достаточно высокого качества. Конкуренция с телевидением ФРГ повышала качество отечественного продукта. Кроме того, жителям страны нравились сериалы и фильмы, в которых рассказывалось о жизни в ГДР. Проблемы учителей и врачей были понятнее зрителям, чем истории о банкирах и представителях высшего общества и западно-германских сериалов. Значительной популярностью пользовались спортивные и детские передачи, причем даже среди тех, кто ненавидел коммунистический режим и боролся с ним. Даже они признавали, что в своем отражении восточно-германской жизни ДФФ был близок к правде жизни людей в ГДР. Немаловажным техническим фактором при выборе восточногерманского телевидения было и то, что оно принималось гораздо лучше, чем западное. Однако у молодой аудитории, особенно у тех, кто родился уже после строительства Берлинской стены, телевидение ГДР вызывало тошноту. Они считали его чрезвычайно унылым, скучным и консервативным. Если старшие поколения обращались к телевидению как к главному медиапосреднику в познании мира, молодежь использовала его главным образом для развлечения. Поэтому среди подростков популярнее всего были музыкальные передачи. Западное же телевещание могло предложить больше интересного. История восточно-германского телевидения закончилась в 1991 году. За два года до этого, во время падения коммунистического режима, популярность его упала до самых низких показателей за всю историю – ДФФ просто игнорировал происходящее в стране, не рассказывая о митингах, протестах и массовых арестах. Единственным источником информации о событиях стали западные телеканалы. Протестующие на улицах немецких городов скандировали обидные кричалки про фон Шницлера и его передачу. В общем, было понятно, что это конец. 31 декабря 1991 года ДФФ прекратил своё существование, но оставил после себя богатое наследие, которое по сей день представляет интерес не только для историков, но и для зрителей. ДФФ немало поспособствовал созданию новой общности немцев советских, которые получили определённые ценностные установки, отчасти актуальные по сей день. Вместе с тем, на протяжении всей своей истории ГДР находилась в состоянии сосуществования двух медиасистем, и это не могло не оставить свой отпечаток на телевещании. Вместо послесловия. Западное телевидение влияет на умы или нет? Как было сказано выше, расхожее представление о ГДР времён холодной войны заключалось в том, что жители коммунистической Германии больше смотрели западное телевидение и больше ему доверяли. Именно таких позиций придерживались наблюдатели и эксперты из Западной Германии. Восточные немцы за 40 лет своего существования в отдельном государстве выработали свой собственный стиль жизни, как в социальном плане, так и в иных отношениях. Но что касается их ожиданий, желаний и мечтаний о будущем, они ориентируются в основном на жизнь в ФРГ, или точнее на тот образ Запада, который у них есть. Важную роль в этом играет то, что этот образ каждый день приходит к ним домой, любезно предоставленный западными телеканалами. Решающий фактор – мнение граждан ГДР, что в их собственном государстве и в их собственной экономике их лишают преимуществ государства. которые, по их мнению, можно найти на западе. В руководстве ГДР точно так же смотрели на этот вопрос. Считалось, что западные телеканалы представляют серьёзную идеологическую угрозу для СЭПГ и могут влиять на общественное мнение в стране. В ЦК СЭПГ так оценивали проблемы, которые ставило своим существованием западное телевидение. С точки зрения Бонна, столицы ФРГ, Три существующих телевизионных канала являются важными инструментами классовой борьбы. День за днём империалисты стремятся оказывать идеологическое влияние на телезрителей в обоих германских государствах всеми характерными для них методами: путём искажения фактов, неправдой, фальсификациями и злобной агитацией. Главный метод манипуляции уход от социальной реальности, попытка отрицать и скрывать классовые различия. отвлечёт реальных насущных вопросов, с которыми сталкивается общество. Манипуляция начинается с отрицания классовых вопросов. Вальтер Ульбрихт. Прежде всего, это распространение картины позднего буржуазного мира, образа их собственного мира. Эта уверенность в способности иностранных медиа влиять на настроение граждан во многом определяла усилия руководителей телевидения, о которых мы рассказывали ранее. предполагалось, что репортажи о западном уровне жизни и рассказы о сложностях жизни в социалистической Восточной Европе должны были настраивать граждан ГДР против своего государства и подталкивать их к политической борьбе. Впрочем, существовали и теоретики, которые считали, что из-за того, что западное телевидение рассказывало в том числе о негативных явлениях своего общества, восточные немцы могли укрепиться в своих представлениях о мрачных сторонах капитализма. До 1990 года проверить эти теории было затруднительно, но уже после падения коммунизма вопросы о соответствии таких ценностных установок реальности стали звучать все громче в академическом мире. В 1990-х годах большинство исследователей считали, что в конечном счете западные медиа оказывали демократизирующее влияние на жителей ГДР, и каждый вечер в ГДР происходило нечто вроде коллективной эмиграции в ФРГ – Этот взгляд в последние годы был подвергнут обстоятельной ревизии. Исследователи Хольгер Луцкерн и Йенс Хайнмуллер, используя данные опроса, проводившегося в 1989-1990 годах в ГДР, решили протестировать несколько гипотез, связанных с возможным влиянием западного телевидения, сравнивая одни и те же параметры в регионах с доступом к телевидению ФРГ и регионах ГДР, прежде всего в районе Дрездена. где западные телеканалы не ловились. В своём исследовании авторы пришли к поразительным выводам. На самом деле, западные телепрограммы не расшатывали, а стабилизировали авторитарный режим. Доступ к западному телевидению не подпитывал чувство сопричастности восточных немцев к ФРГ, а снижал его. В общем и целом можно сказать, что удовлетворённость от жизни только повышалась благодаря наличию дополнительного источника информации и развлечения. как заключали в своей работе исследователи, западно-германское телевидение и особенно его развлекательные программы позволяли восточным немцам поочередно сбегать от жизни при коммунизме, по крайней мере на пару часов каждый вечер, что делало их жизнь более терпимой, а режим восточной Германии более сносным. Западно-германское телевидение также транслировало весьма качественные программы новостей, многие из которых глубоко освещали политику в Восточной Германии. нет сомнений в том, что это политическое содержание могло подорвать общественную поддержку восточно-германского режима. Однако мы обнаружили, что западно-германская телевизионная экспансия привела лишь к чистому увеличению поддержки режима. Так, в районе Дрездена, где доступ к эфирным передачам западно-германского телевидения был ниже, чем в целом по стране и варьировался от района к району, количество подаваемых заявлений на выездную визу было выше, чем в районах без западно-германского телевидения. Архивные данные ясно показывают, что к концу 1980-х годов власти Восточной Германии осознали – западно-германское телевидение способствует стабильности режима, а не подрывает его. Иронически перефразируя марксистскую максиму, можно сказать – что капиталистическое телевидение, по-видимому, выполняло в коммунистической Восточной Германии ту же наркотическую функцию, какую Карл Маркс приписывал религиозным убеждениям в капиталистических обществах, когда называл религию опиумом для народа. Но идеологические установки, создаваемые телевидением, могут быть никак не связаны с политическими предпочтениями зрителей, предположение, от которого отталкивались Леонардо Бурстин и Давид Кантоне. заключалась в том, что западное телевидение благодаря рекламе и коммерческим телешоу изменило потребительские установки жителей Восточной Германии. Хотя наши данные не подтверждают гипотезу о том, что западное телевидение меняло общую структуру потребления, совокупное частое потребление, сбережения. Мы приводим доказательства того, что западное телевидение посредством рекламы повлияло на структуру потребления конкретных товаров. Расходы на категории товаров, у которых была более высокая доля рекламного времени на западном телевидении до воссоединения двух Германий в 1990 году, после объединения были выше в тех областях, которые были охвачены западным вещанием. Наше исследование позволяет четко определить причинный эффект долгосрочного воздействия рекламы на поведение потребителей, поскольку восточные немцы, которые могли смотреть западно-германские радиопередачи, не были целевой аудиторией рекламы. Вообще нетрудно заметить, что взаимодействие восточно-германского телевидения с западным развивалось по очень многим направлениям, в результате делая телевидение ГДР гораздо более сложным явлением, чем может показаться незаинтересованному человеку. Телевидение в ГДР не было исключительно пропагандистским, а западное телевидение исключительно популярным. Вместе они создавали уникальную медиа-экосистему, трудно представимую где-то в другом месте, разве что в Кореех, которая позволяла телезрителю у себя дома переключаться между двумя разными политическими режимами. Эта медиасистема создавала в ГДР совершенно уникальные ситуации. Например, когда с высоких трибун партийного съезда в 1971 году лидер страны говорил о том, что ему скучновато видеть на экране бесконечно едущие по немецким полям трактора и постоянно открывающиеся заводы. Сложно представить себе такую чуткость по отношению к программной политике советского телевидения со стороны, например, Брежнева. В ГДР это было возможно исключительно из-за постоянной конкуренции с западными медиастандартами и инновациями. Вот так и сформировался удивительный феномен телевидения ДФФ западного по формату и подходам к работе со зрителем, но при этом действующего в несвободном политическом режиме. В этой истории есть много пищи для размышления о том, как устроены медиа при авторитаризме и о том, какой в них заложен потенциал для изменения. ДФФ умерла вместе с ГДР, но его история остаётся показательной и сегодня.